Глава 2. В тот день, 26 июня 1715 года, назначен был в Летнем саду праздник Венеры в честь древней статуи, которую только что привезли из Рима и должны были поставить в галерее над Невою. «Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля», хвастал Петр. Когда он бывал в походах, на море или в чужих краях, Государыня посылала ему вести о любимом детище. Огород наш раскинулся изрядно и лучше прошлогоднего. Дорога, что от палат, кленом и дубом едва не вся закрылась. И когда не выйду, часто сожалею, друг мой сердечненькой, Что не вместе с вами гуляю. Огород наш зелененник стал — Уже почало смолою пахнуть, то есть смолистым запахом почек. Действительно, в летнем саду устроено было все регулярно по плану, как в славном огороде Версальском. Гладко, точно под гребенку остриженные деревья, геометрически правильные фигуры цветников, прямые каналы, Четырехугольные пруды с лебедями, островками и беседками, затейливые фонтаны, бесконечные аллеи, перспективы, высокие лиственные изгороди, шпалеры, подобные стенам торжественных приемных зал, людей убеждали, чтобы гулять. А когда утрудится кто, тотчас найдет довольно лавок, феатров, лабиринтов и топеты зеленой травы, дабы удалиться как бы в некое все Всесладостное уединение. Но царскому огороду было все-таки далеко до Версальских садов. Бледное петербургское солнце выгоняло тощие тюльпаны из жирных ротордамских луковиц. Только скромные северные цветы, любимый Петром пахучий Калуфер, махровые пионы и уныло яркие георгины, росли здесь привольнее. Молодые деревца, привозимые с неимоверными трудами на кораблях, на подводах из-за тысяч верст, из Польши, Пруссии, Померании, Дании, Голландии, тоже херели. Скудно питала их слабые корни чужая земля. Зато, подобно как в Версалии, расставлены были вдоль главных аллей мраморные бюсты, грудные штуки и статуи. Римские императоры, греческие философы, олимпийские боги и богини, казалось, переглядывались, недоумевая, как попали они в эту дикую страну гиперборейских варваров. То были, впрочем, не древние подлинники, а лишь новые подражания плохих итальянских и немецких мастеров. Боги, как будто только что сняв парики, дошитые кафтаны, Богини, кружевные фонтанжи, дароброны, и точно сами, удивляясь не совсем приличной ноготе своей, походили нажиманных кавалеров и дам, наученных поступи французских учтивств при дворе Людовика XIV или герцога Орлеанского.